ASMR. Не слушай их шёпот. Автор: Юрий Крутиков. Автономная сенсорная меридиональная реакция. ASMR. Феномен восприятия, характеризующийся приятными непродолжительными ощущениями покалывания в затылке, распространяющимися в виде мурашек по коже шеи и спине к конечностям. Возможно, это форма парестезии. Её сравнивают со слухово-тактильной синестезией. Вызывают ASMR ощущения, субъективный опыт слабой эйфории, характеризуемый сочетанием положительных ощущений и отчётливого статического ощущения покалывания на коже. Чаще всего он вызывается специфическими слуховыми или зрительными стимулами и реже намеренным контролем внимания. Появился жанр видеороликов, предназначенных для стимулирования ASMR. из которых более 13 миллионов опубликованы на Ютубе. Природа феномена ASMR пока ещё остаётся неясной и не имеет научного объяснения. Однако, несмотря на малоизвестность феномена в научных кругах, множество людей ежедневно смотрят большое количество ASMR контента на YouTube, где за несколько последних лет сложилось и постоянно продолжает расти масштабное и устойчивое сообщество людей, производящих и потребляющих ASMR контент. По словам зрителей, от просмотра таких видео они получают эффект ASMR наслаждения, успокоения, расслабления. Кроме того, эти видео помогают им справиться с тревогой, паническими атаками, расслабиться и заснуть. Из Википедии. Перед тем, как погрузиться в ад, Данила ненадолго попал в рай. Он не помнил, какой именно YouTube-канал с шепчущими людьми увидел первым. И почему вообще вышел на это странное развлечение? Ну, в интернете чего только нет, правда? Данила помнил только что испытал в тот первый раз настоящий шок. Это потом всё стало казаться обыденным и даже однообразным. Ну, говорит очередной блогер, чаще всего женщина, как правило, молодая и вся из себя такая гламурная, в видеокамеру самые обычные банальности. "Спи, дорогой. Как у тебя прошёл день или всё будет хорошо?" Ну, делает одновременно руками различные мелкие пасы. Ну, достаёт периодически откуда-то разнообразные предметы, тихонько скребёт и шуршит ими в микрофон. Ну, наступает минут через 15 приятное покалывание в затылке и шее, а тело расслабляется и теплеют кончики пальцев. Дело вот. Однако в первый раз случилось нечто особенное. Данилу накрыло конкретно Буквально через 3 минуты доверительного шёпота очень привлекательной длинноволосой блондиночки, её шуршание пакетиком с льдом и осторожного постукивания длинными на маникюрированными ногтями по микрофону, с ним случилось это. Поле Данинозрения внезапно стремительно сузилось, сфокусировалось на голубых глазах блогерши. Шея расслабилась и онемела. Затылок стало приятно покалывать и парень перестал ощущать голову. не в силах отвести взоры от девушки, доверительно шепчущей что-то не имеющее значения. Он оказался словно рыболовным крючком на леске притянут к зрачкам цвета неба, а уши напряжённо ловили каждый произнесённый ею звук. Одурманивающее тепло от макушки даниной головы стало опускаться ниже. Тело охватила ни с чем не сравнимая эйфория. Каждая клеточка его организма пела. И всё же нельзя было назвать происходящее телесным удовольствием. Хорошо было везде, и в мышцах, и в мыслях. Девушка казалась Данину настолько родной, знакомой, что хотелось крепко-крепко обнять её по-братски, по-родственному, отдаться этим ухоженным рукам, забыть обо всех неприятностях и проблемах. Когда невидимые тёплые оковы наконец отпустили Данин затылок, клетки тела снова стали ощущаться, а вместо девушки на экране монитора появилось сообщение: "Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик". Молодому человеку захотелось ещё, и он бросился шерстить интернет. Оказалось, что подобный контент в сети не редкость. Потом и девушки попадались миловидней, и эксперименты со звуком были экстремальней. И качество видосиков 4К, но такого эффекта, как в первый раз, да не уже не испытывал, хотя пересмотрел, наверное, не меньше сотни роликов на десятках каналов шептунов. Тепло в затылке, лёгкость в теле. Да, случалось, но не более, никакой эйфории и ощущения невероятного, невозможного счастья, цельности бытия. А так хотелось повторить, то первое неземное впечатление. Даня продолжил искать, еще и еще, пока не вышел на этот ютуб канал, на ухо в пирамиде. В начале он его небрежно пролистнул, дальше, дальше, какие-то сотни-две подписчиков, вообще ни о чем. роликов меньше двух десятков, хотя создан канал лет 5 назад. Заставка опять же не презентабельная. Неинтересные геометрические фигуры, кубы и пирамиды. Комментариев кот наплакал, да и те странные. Ничего не понял, где она? А можно вернуть всё назад? И совсем уж непонятный. Э, дал согласие. Тем не менее, первый же ролик Ухов Пирамидия вновь погрузил Данила в нирвану. Как тогда, в первый раз. Это было и похоже на первый опыт с голубоглазой блондинкой, и не похоже. Вместо теплоты во всём теле и ощущения радости каждой его клеточкой, молодой человек почувствовал оцепенение. Или как говорят в народе, впал в прострацию. Он полностью потерял ощущение своего тела, словно покинул земную оболочку. Покалывания в затылке не было, но это было совсем не страшно. Напротив, стало легко и комфортно. Болевшая весь день голова мгновенно прошла, как и усталость после сложного трудового дня. Сам процесс создания ASMR-эффекта на этом канале тоже отличался от обычных. На прочих блогеры присутствовали на экране лично. Сидели в обычных, красиво убранных комнатах, улыбались, с доброжелательным выражением лица вели самые разнообразные разговоры. На глазах зрителя извлекали звуки из самых невероятных предметов. От расчески до отрываемого от рулона туалетной бумаги. Ухо в пирамиде предлагал иной вариант. В первые секунды экран был полностью чёрным. Затем очень медленно проявлялось изображение. И вот уже можно было наблюдать необычное округлое помещение. Стена, пол и потолок подсвечивались изнутри мягким матовым светом. Мебели в помещении не было совсем, как и украшений на стенах. А сам блогер находился, скорее всего, за камерой, вне поля зрения. Низкий женский голос начинал медленно и тихо говорить. Язык Данила понять так и не смог. Турецкий, что ли, или арабский? Не факт, но такой красивый, распевный, мелодичный. Голос дополнялся очень тихим, но отчётливым шуршанием. Дани показалось, что автор ролика еле-еле касается ногтями микрофона, поскрёбывает по нему. Тихонечко перебирает пальцами. Здесь надо на минуту остановиться и рассказать немного о герое этой странной истории, о Даниле. Несмотря на то, что был он вполне состоявшимся молодым человеком, абсолютно все окружающие люди никогда не звали его Данилой Сергеевичем, только Даней. От соседей и до начальника на работе. Видимо, это было связано с тем, что Данила в свои 33 сохранил обаяние ранней юности, когда всех на свете любишь, когда в попе задор, детство играет, когда всё любопытно. Всё как в первый раз. Даня искренне радовался людям, новым встречам и знакомствам. На работу он ходил не в стильных костюмах и тесных галстуках, а в удобных джинсах и футболках с прикольными надписями. Молодой человек обожал комиксы, сам пытался рисовать, писал стихи, исключительно лирические и юмористические. Ненавидел готовить, питался сухомяткой. Деньги у него не задерживались, утекали сквозь пальцы. Но не в деньгах счастье, правда? Гвоздь забить Дане мог легко, но легче всего было с этим гвоздём не связываться. Давно следовало взрослеть, но Даня не хотел. Успеется. Он успел жениться и развестись по инициативе жены. Вместе они прожили всего около 4 лет. Она надеялась, что супруг перебесится и займётся наконец-то стоящим делом, где можно получать стоящие деньги. Но Данька всё бесился и бесился, стоящие деньги не получал и не стремился к ним. А конца и края его инфантилизму видно не было. Тогда меркантильная супруга собрала всё ценное в квартире непутевого мужа и хлопнула дверью. Детей у них не было. К моменту начала этой истории у Данилы имелась женщина. Как говорят на лавочках у подъездов, женщина этой была Вера, блондинка под 40. Вера относилась к Данькиным недостаткам спокойнее. В конце концов, он не алкаш, не бабник и не громан. А то, что сидит иногда часами за компом, Ну что ж, у каждого свои недостатки. Разбрасываться мужиками тоже не стоит. И те времена. В тот день, когда началась эта фантастическая история, Даня был дома один. Вера должна была появиться лишь завтра. Сегодня она гостила у старшего брата, Максима Матвеевича, который Данилу не долюбливал. Денёк у парня выдался сложный. На работе дедлайн, навалились поставщики и вообще ни секунды покоя. Поэтому, вернувшись домой, Даня быстренько перекусил тем, что бог послал в лице Верочки. В смартфоне пробежался по новостям и сел за комп. Расслабиться, снять стресс. Часы показывали четверть одиннадцатого. Хотелось ещё и успеть выспаться. Первым делом Даня зашёл на ухо в пирамиде. Ого, новый видос выложен всего час назад. Отлично. В конце тяжёлого дня самое то. Поехали. На экране снова пустое помещение без углов, со светящимися матовыми стенами. Поначалу тишина, полная. Затем вдалике стали появляться неразборчивые звуки. Кто-то негромко говорит, слов не разобрать. Даня откинулся в кресло поудобнее, сделал погромче. Постарался максимально расслабиться и сосредоточиться на звуках. Аппаратура чувствуется у них хорошая. Ни единого постороннего звука, ни единой помехи. Зато приближающийся голос отчётливый, ясный, хотя и тихий. И вот начинают вплывать слова. Ех, садка, кашулпин, так. Мех миас леденю около. Вроде женщина шепчет, хотя голос низкий. Если подумать, то, может, это и мужчина. А, какая разница? Да, не повело сразу. Ещё отсвета этого матового. А чиста ты, кристальность звука. Голова тут же одеревенила. Удобно откинутое на спинку кресла тело расслабилось и в таком положении застыло. Парень отстранённо почувствовал, как он постепенно теряет контроль над собственным телом. А когда к теперь уже чёткому звуку голоса прибавился посторонний стрёкот, похожий на движение пальцев по расчёске, он окончательно отделился от своей телесной оболочки. Молодой человек теперь не отводил взгляда от экрана. Словно поря в невесомости. Не хотелось даже моргать. Но физиология взяла своё. И Данила моргнул. На уроки биологии говорят, что моргание человеческого глаза длится 0,5 секунды. Что за такое короткое время может случиться, правда? Вот и Даня так думал. Ну, моргнул и моргнул. Даже не заметил. Еле через пару секунд до него дошло, что смотрит он на тёмный экран монитора. Стоп. Что что? Вот чёрт, сказал с досадой Данка и сам себе сколомборил. Глазом моргнуть не успел, а уже проблемы. Тело было всё ещё в парящем состоянии, но быстро возвращалось в нормальное рабочее. Что же случилось? На секунду электричество вырубилось. Скачок напряжения бывает. «Но сейчас-то всё работает. Вон, настольная лампа горит». «Вырубился комп?» «Возможно». «Тогда надо его просто включить». Данила потянулся к большой круглой кнопке на передней панели системного блока и, увидев свою руку, удивился. Она была в крови. Он заворожённо поднёс ладонь к лицу, потом вторую. Обе руки были густо испачканы кровью. Очень густо. Густо. они были практически полностью покрыты кровью. А кое-где к пальцам даже приклеились волосы. Да, несколько пучков длинных белых волос. Парень бросился в ванную комнату, долго смывал засохшую кровь, потом стал осматривать себя в поисках источника кровотечения. А где рана-то? Но раны не было. Зато алые капли и мелкие потёки обнаружились на испуганном данином лице. А потом и под футболкой, а потом и под джинсами, на животе, на бёдрах и лодыжках. Тщательно вымывшись, молодой человек уставился в запотевшее зеркало. Пытаясь разглядеть себя, он словно хотел получить ответ от двойника. Что случилось? И главное, когда? Только что он сидел себе в уютном оцепенении, отдавшись аэсмэро, прикрыл на миг глаза, а открыл и: "Здравствуйте". Весь в крови, в чужой Чей? Он вернулся в спальню, включил комп, и анемел. Компьютер показывал завтрашнюю дату. Стоп. Завтрашнюю? Такого не может быть. Это ошибка. Но техника вроде не ошибается. Даня взял телефон, провёл пальцем по экрану, включая. Точно. Уже завтра. Но как? А вот уведомление о пропущенных звонках. Ого, аж 7 штук. 3 от мамы, 4 от вереного брата Максима Матвеевича. Последний час назад. Ага, вот ещё непрочитанные сообщения. Несколько штук, и все от него же. Данила, где ты? Срочно свяжись. Вера так и нет. Или это всё твои дурацкие розыгрыши? На часах была почти полночь. Даня старался не звонить никому так поздно, но сейчас исключительный случай. Трубку взяли мгновенно. Алло? Алло, Данила? Да, Максим Матвеевич. Доброй ночи. Простите, я. Вера у тебя? Не. А где она? Я не Она уже сутки не выходит на связь. Вера к тебе сегодня с утра ушла. Обещала позвонить, но так и не позвонила. Скажи, где она? Она к тебе приходила? Это же не твой розыгрыш. Я Я не знаю, Максим Матвеевич. Данька судорожно вспоминал сегодняшний день. В голове была зловещая пустота и оцепенение, и ни одного воспоминания. Последнее, что он помнил подсвеченные стены, ведоси уха пирамиды, тихий ему женский голос, расслабуха. Всё. А теперь вера пропала, а он в чьей-то крови. Данька не был идиотом из фильмов ужасов и понял сразу же: случилось что-то страшное, что-то Чего и вслух-то говорит страшно. «Как только появится! Алло! Слышишь меня? Алло, Данила! Алло!» «Да-да, Максим Матвеевич! Конечно!» Он отключился. Это была бессонная ночь. Данила ворочался, пытаясь вспомнить из выпавших суток хоть что-то. Но эти потуги не принесли ничего, кроме головной боли. Обезболивающее не помогло, и по дороге на работу в его голове перекатывался чугунный шар, заставляя морщиться и тереть виски. На работе Даня аккуратно, чтобы не показаться странным, стал расспрашивать коллег о вчерашнем дне. А что было не так-то? Да всё прошло как обычно. Сдавали работу, уложились слава тебе, Господи, в срок. Ты-то странным? Да нет, не был ты странным. Обычным был, шутил, как всегда, по-дурацки. Но смешно. Оказалось, что вчера Даня, как ни в чём не бывало, пришёл на работу. Вовремя. Работал как положено, звонил по телефону, разговаривал с этой своей Верой. Звонки эти нашлись и в памяти телефона, пара штук, минут по 5-10 каждый. Только в памяти Данила их не было. А было глухое, томящее чувство неизбежного отчаяния, которое пока не оформилось, но проявится неизбежно и скоро. Горем, тоской, злостью на себя. Вечером, вернувшись домой и услышав от Максима Матвеевича, что Вера так и не объявилась, Данила ни с того, ни с сего решил позвонить ей сам. Набрал. Звонок пошёл и одновременно где-то в квартире зазвонил мобильный. Данила пошёл на звук. Верен телефон лежал в мусорном ведре. Высыпав содержимое ведра прямо посреди кухни, он с ужасом обнаружил, кроме обычного бытового мусора, Верен Самсон к заляпанной буром её же большой голубой серьёжке, а вдобавок к комья смятых газет, пропитанных по всей видимости кровью. Даня не хотел этого говорить даже про себя, но подсознанием понимал. Кровь это верена, но а чья же ещё? Серёжка, телефон. Так запросто эти предметы в мусорном ведре не оказываются. Что же случилось, пока он был вне себя? В голове смутно зарождалось некое подозрение, связанное с позавчерашним сеансом ASMR. Всё это более чем странно. Даня сел за комп и вышел на ухо в пирамиде. Немного подумав, запустил последний ролик. Звук на всякий случай отключил. Ролик шёл 17 минут 32 секунды. Немного. Он просмотрел его пару раз, очень внимательно. Да, без шёпота, никакого ASMR-эффекта. Да и в целом ничего необычного. Конечно, если смотреть без этих фирменных нашоптываний, выглядит всё действительно странно. Простая, пустая комната, только без углов и с подсветкой. Правда, Данила заметил, что изображение еле-еле покачивается и даже не в горизонтальной плоскости, как ездила бы обычная видеокамера, а по небольшой U-образной амплитуде: влево-вверх, вправо-вниз, вправо-вверх. Но как они тому хитряются так настроить движение? А главное, зачем? Для сравнения Даня посмотрел ещё пару видосов с других каналов, тоже с отключённым звуком. Да нет, камера стабильная, смотрит в одну точку. А тут словно незаметно укачивают. Он заметил ещё, что на 14-й минуте изображение мигает, на мгновение пропадает. Даня стал смотреть этот отрезок записи по секундам, и действительно, Вот, идёт, идёт, идёт обычное изображение. Затем раз проскакивает единственный посторонний кадр. На нём изображение странного геометрического объекта. Вроде куб, а внутри другой куб, а внутри того ещё и ещё. Когда Даня стал рассматривать это изображение, у него закружилась голова и заболели глаза. Чтобы немного отвлечься от побежавшего по спине холодка, Даня стал читать комменты. Благо их было не так много. «Спасибо, спасибо, спасибо, о мастер!» Потом странный. «Просто фантастическое посещение!» Оставил какой-то Z-Astra. «Что за посещение? Кого? Где?» Дальше об этом ни слова. Данька откинулся на кресло. Уставился в потолок. «Что вообще происходит?» «Во что он вляпался?» Его начало трясти. Квартира, такая родная, такая привычная, вдруг показалась безжизненной, холодной и жуткой, как и та комната из ролика. А ещё оказалось, что она наполнена прежде незаметными тихими звуками. Когда Даня шевелился, под ним тихонько поскрипывало кресло. На кухне из подтекающего крана отчётливо капала вода. Кто-то сверху ритмично постукивал, и это в 1 часу ночи. В подъезде приглушённо работал лифт, который ездил почти постоянно. Куда и кто в это время ездит? За окном посвистывал ветер. Шуршали автомобильные шины, повизгивали тормоза, негромко рычали моторы. Парень судорожно закрыл ладонями уши, чтобы не слышать эти шепчущие и сводящие с ума звуки. Голова болеть не перестала. Наоборот, от нервного напряжения мучило всё сильнее. Хотелось тишины и покоя. и прежней беззаботной жизни. Он бросился на кровать, прикрыл голову подушкой, внезапно для себя заплакал. Чувство страха, обречённость, растерянность всё хлынуло наружу. Истерика стала сотрясать его тело. Он завыл в подушку, моментально намокшую. Минут через 15 Даня впал в сон, проспал без сна видений до самого утра. На следующее утро на работе практически все заметили изменения в Даниле. Вечно солнечный, улыбчивый молодой человек угрюмо и неподвижно сидел за столом, не поднимая глаз. Он словно висел в вакууме. Надо было что-то объяснять любопытным коллегам, и Даня объяснил. Вера, его девушка, пропала. Вот он и волнуется. И вообще, не ваше это дело. Вам бы только в душу залезть. Никакая работа само собой не шла, и молодой человек еле-еле дождался окончания рабочего дня. Дома на скорую руку отворил дежурный соседки, включил везде свет, сел на диван и тупо уставился в стену напротив. Потом подумал и включил музыкальный центр. Романтик Collection. Этот диск просто обожала Верочка. Нет, так было невозможно. Все мысли сводились к ней, к Вере, к её судьбе, к его роли в этой судьбе. А с учётом крови, судьба эта явно была жуткой. Несмотря на твёрдое обещание, данное Даниилу себе ещё утром, не садиться за комп, через час после возвращения домой, он уже запускал YouTube. На ухе в пирамиде появилось новое видео. Нет, нет и нет. Но пальцы сами потянулись мышкой к кнопке Play. Стоп. Данька сбегал к шкафу, достал старый, ещё школьный брючный ремень. выбросить, которые всё не доходили руки. Плотно притянул кисть левой руки к креслу. Просто так, на всякий случай. Запустил видос. После секундной темноты на экране медленно проявилось всё то же помещение. Снова пустое. Снова вскоре появились звуки: шуршание, шёпот. Энксох мавлечох, ажгор. Не он хнал. Арбахсяндонхос. Опткал. Напряжение медленно, но верно уходило. Тело теплело, с макушки вниз к шее и груди, рукам и животу. Тяжёлые мысли уходили, а душа выплывала из застывшего тела. Не моргать, не моргать, думал Данька. До конца осталось каких-то 3 минуты. И моргнул. Впервые мгновение испугался, потом успокоился. Ничего же не произошло. Однако спустя секунду понял, что ошибся. Произошло. Ролик стоял на паузе, хотя Данька мог поклясться, что пальцы его не шевелились. Но хуже было то, что левая рука уже не была стянута ремнём. Зато была покрыта кровью, как и правая. Даже мышка была в красных отпечатках его пальцев. Даня подскочил с кресла, отшатнулся от стола с компом, кинулся в ванную комнату. И в зеркало на него глянул кто-то красный, открывший рот и выпучивший глаза. Это не мог быть он, не мог. Но это был он. Даня был покрыт кровью, ещё не успевшей высохнуть и медленно стекающей с головы на футболку. Душ смывал не только кровь, но и какие-то мелкие кусочки чего-то мерзкого, клочья коротких жёстких чёрных волос и ещё твёрдые комочки, похожие на крупный речной песок. Данила ництово тёр себя кубком, испытывая омерзение и ужас. Затем что-то вспомнил. Выскочил как был голым, побежал в спальню, схватил телефон, посмотрел на дату и завыл. На телефоне значилась завтрашняя дата. Даня залез под одеяло, закутался с головой и сжался в комок, затих, пытаясь подавить рвущиеся наружу всхлипы. Дурак, дурак, дурак. Вот уж правда, жизнь ничему его не учит. Ещё после первого случая было понятно. Он попал в переплёт, словил крупные неприятности, от которых не отмахнёшься. Зачем было добровольно повторять трагическую ошибку? Зачем лезть на рожон? Дурак, ох, дурак! Даня выскочил из кровати, метнулся к компу. Надо срочно удалить аккаунт и вкладку ютубовскую в браузере. Да и сам браузер! «Срочно!» «И больше никогда!» «Никогда!» Взгляд упал на комменты к стоящему на паузе ролику. Зет Астра. «Деактивирован. Есть эффект. Круто!» Руки сами набрали ответ. «Кто ты? О чем речь? Что происходит?» Зет Астра ответил так быстро, словно сидел за клавиатурой и не сводил глаз с экрана монитора в ожидании начала переписки. «Поздравляю!» Ты крут. Ты не ответил, объясни, что происходит. Зачем тебе? Наслаждайся. Выбрали тебя. Круто же. Выбрали для чего? Ты уже сам знаешь. Данька помедлил. За это Астра прав. Он знал для чего. Кровь в таких количествах не появляется просто так, особенно если на тебе ни царапины. Я не хочу. Дурачок, это же чудо, не каждый сподобится даже просто в пасть, а тут обладание. Что за чушь? Ты поймёшь, распробуешь, подсядешь. Кто они? Кто это делает? Бог. Чушь, Бога нет. Да? Ну дай мне логичное объяснение. Гипноз. Ха-ха-ха. Даня больше не писал. Зато снова написал Зет Астра. «С нетерпением ждём!» Даня удалил аккаунт на Ютубе. Подумал и переустановил винду. Заснул снова только под утро. Часов в девять проснулся с пустой головой. Позвонил на работу. Попросился на недельку за свой счёт. Сказал, что проблемы с родственниками. Мама на звонки не отвечала. Ехать к ней не было сил. Не было сил даже шевелиться. Он долго лежал на кровати, глядя в потолок. Всё пройдёт. Всё пройдёт. Это не я. Вера, не я. Неизвестного не я. Морок это всё, эсэмэрвский гипноз. А под гипнозом, если человек преступление совершал, это как? Что закон об этом говорит? Форс-мажор или эффект? Хотя нет, субъекта же нет. Убийцы нет. На слове убийца Денка снова горько заплакал. Но потом стал твердить про себя: "Не убийца, не убийца, не убийца, не убийца". Пока опять не заснул. Спал долго, беспокойно. Сквозь тяжёлые веки мерещилось, что по квартире кто-то ходит, тихо, но отчетливо. В ужасе парень пытался пошевелить хотя бы рукой, хотя бы пальцем руки, но в отчаянии понимал, что не владеет собственным телом. А лежит на кровати бревно. Чуть приоткрытые чугунные веки снова опускались, и Данька снова проваливался в кошмар, где он летит по кружащейся вокруг него трубе из черно-серого тумана. А труба все не кончается и не кончается, а он все летит и летит. Проснулся Даня к вечеру. Еле встал, теперь уже абсолютно разбитый. Еле доволок себе до туалета, куда хотел нестерпимо. Потом прошелся по квартире и включил везде свет. плюхнулся прямо на ковёр в зале и уставился в тёмное осеннее окно. Больше никакого Ютуба, никакого интернета, никакого компа. Есть же книги, в конце концов. Как-то же раньше жили, в гости ходили, с друзьями тусовались. Кстати, немного воспряв духом, Данила набрал телефон Валерки, старого университетского дружбана. Давно не виделись, но это же не страшно, правда? Настоящая дружба на всю жизнь. Друг в беде не бросит и лишнего не спросит. А Дане сейчас ох как надо с кем-то поговорить. Валерка, выслушав приглашение в гости, долго молчал, потом стал долго тянуть: "Э, ну, ты знаешь, Дэн, это так не вовремя. Мы тут с Марго хозяйством занимаемся. А очень надо, да? Очень-очень надо при надо. Ну, если надо и очень. «Хоккей, ща буду. Только без бухача, окей?» Валерка жил на другом конце города, и у Дани был час, чтобы подготовиться. Хоть сосиски отварить, что ли. Он пошел на кухню, налил фильтр воды, стал ждать, когда та профильтруется. Пока ждал, смотрел в вечернее окно, наполненное темнотой и пятнами огней. А потом понял, что именно с момента пробуждения кажется ему странным и неестественным. что именно постоянно мешает. Каждый звук теперь имел эхо. Неестественное эхо, словно сгенерированное электронным инструментом. Даня для тестовой проверки ударил вилкой по чайнику. Ба-м-м! Это звук удара. Но к нему в нагрузку шел другой звук, на миллисекунду отставая. И так с каждым звуком. Звяканьем посуды, журчанием воды, автомобильными гудками за окном. Все звуки стали странными, как в «Матрице», — подумал испуганно Данька, — «не одно, так другое». Слава богу, хотя бы от уха в пирамиде избавился. И еще, когда Даня не прислушивался специально, в квартире кто-то шептал. Когда он пытался этот шепот услышать, то пропадал. «Слуховые галлюцинации», — решил про себя Даня. Наконец сосиски сварились, хлеб был порезан. Посуда расставлена на кухонном столе. Даня в ожидании остановился у окна. Стал всматриваться во все эти огоньки. Окон в доме напротив. Фара автомобилей, уличных фонарей. Люди живут привычной, скучной жизнью. Эх, мне бы сейчас так. Принятый за галлюцинацию шепот вдруг стал явным и начал приближаться. Эхн симфонт хэрс, капьет хут, панх дурэйст хи, ехал нам ех. Нет. Нет, нет, нет. Обречённый успел подумать Даня. Откуда это здесь? Я же не за компом. А тело его уже стало расслабляться и цепенеть. Надо в ванную и закрыться, забиться изнутри. Почему именно в ванную, он и сам не понял, но ноги уже несли его туда и. Он стремительно влетел в ванную. Тяжёлая полиэтиленовая занавеска, защищающая комнату от воды. оказалась красного цвета. Густые, темные капли крови, а ее спутать с чем-либо еще было очень трудно, стекали вниз. На полу уже натекла кровавая лужа. «Что? Что?» В ужасе подумал Данила и откинул занавеску. В ванне лежало тело. Даня почему-то сразу понял, кто это. «Валерка». Ит не Валерка. Хотя точно сказать, пока было невозможно. У тела не было головы. Странно было видеть, как человеческая шея не переходит в череп, а оканчивается нелепым позвоночником, торчащим из кровавой плоти и напоминающим кусок арматуры в бетоне. Тело было одето в спортивный костюм Adidas, а эту фирму обожал Валерка. Когда учились, он всегда хвастался новыми кроссовками с тремя полосками. спортивной курткой или футболкой. Сейчас на теле в ванной были именно такие кроссовки. Точнее, один кроссовок левый был на ноге, а второй тоже на ноге, но эта нога была отделена от тела и стояла на бортике. Из голой икры торчала желтоватая обломанная кость. Данкин разом помутился. Он до боли сжал губы, сосредоточился на том, чтобы не упасть в обморок. Медленно, шатаясь, развернулся и вышел. Вернулся на кухню. В окно светило яркое полуденное солнце. Данин дом был построен так, что солнце светило в его окна именно в полдень. А ведь секунду назад в этом же окне была непроглядная темнота с огнями. На столе стояли два стакана, две тарелки, на одной из которых скромно приютилась надкусанная сосиска. Тут же были хлебницы с зачерствевшим хлебом и наполовину пустая бутылка коньяка Арарат, на которую была надета валерки на голова. Одна глазница зияла пустотой, но второй глаз находился на своём месте, широко и неестественно раскрытый, скорее даже выпученный. Данила обхватил локтями собственную голову и шатаясь доковылял до спальни. И тут его ждало неприятное зрелище. Стены и потолок, покрашенные два года назад во время ремонта в приятный бежевый цвет, сейчас были покрыты сюрреалистическим абстрактным узором из красных брызг, полос, кругов, треугольников и прямоугольников, как картина абстракциониста. Даня рухнул на пол и завизжал. Он бился в истерике долго, пока не обессилел, но и тогда парень не встал, а остался лежать. глядя пустыми глазами в потолок. Выход он видел только один. Полежав ещё, решился. Механически устало встал, подошёл к окну, распахнул его, вынул сетку от комаров. Залез на подоконник и посмотрел вниз. Пятый этаж. Даже если не сдохну, я стану сколекой, навредить никому не смогу, подумал тоскливо несчастный и шагнул. С подоконника в комнату. Что за черт? Снова залез на подоконник. И снова спрыгнул с него назад, в квартиру. За секунду, на которую он отключался, его тело бралось под контроль и бережно отправлялось в безопасное место. Тогда разъяренный Данила побежал в кухню. Схватил со стола кухонный нож и воткнул его себе в разделочную доску. Снова попытался воткнуть нож в грудь, перерезать горло, вены на руках, но не причинил себе ни малейшего вреда. Что не пытался сделать бьющийся в истерике человек, чтобы покончить с собой, его невидимый кукловод в последнюю секунду брал тело под контроль и не допускал причинения вреда. Тот, кто контролировал его, знал его мысли и никогда не ошибался. В один из моментов мужчина на секунду снова выпал из реальности. А когда пришёл в себя, оказалось, что уже утро следующего дня, а вся квартира абсолютно чистая. Ни крови, ни тела Данила не нашёл. Мама всё так же не брала трубку. Зато позвонила Валеркина жена. Она волновалась, что тот до сих пор не вернулся. Даня хотел сказать, что это он убил его, и даже успел открыть рот и набрать воздуха, но вновь выпал из реальности. А вернувшись, увидел, что сидит за компом. Оказалось, что аккаунт восстановлен, и Даня смотрит ухо в пирамиде. Что ж, у него было с кем поговорить. Зед Астра словно никогда не отходил от компа и тут же ответил. «Как круто! Впечатлило, как ты самоубийца хотел. Жесть! В восторге!» «Ты меня видел?» «Даже сейчас! Не только я. Мы все!» «Ты звезда, да? Хочешь, вот ссылка на прогу». По ссылке скачалась программка Player. Когда Данила запустил её, на экране появилось изображение его, сидящего за компом. Он обернулся, осматриваясь, где в квартире может быть установлена видеокамера, но ничего не увидел. Оказалось, что изображение можно крутить с разных сторон, смотреть хоть со спины, а хоть в самое лицо. Это было жутко. Собеседник не спешил объяснять Даньке что к чему, но он был единственным источником информации, и надо было это использовать, выуживая из непонятных объяснений крупицы знаний. А ты где находишься? Трудно сказать. Я не как ты. Я сущность. Я везде. А ты ёмкость. Ты и вон он в единственном месте. Наверное, это отстой. Ты убил Веру и Чеф всего лишь зритель. А кто? Боги. Зачем? В чём смысл? Дурачок. Бога? Богов никто не поймёт. Значит, так надо. Зачем цветут цветы? Зачем светит звезда? Зачем существует вселенная? Разве ты видишь хоть какой-то смысл в существовании всего? Данила задумался. Есть многое на свете, друг Горацио. Я хочу отказаться, как? Дурачок, не понимаю тебя, это же счастье, быть рукой бога, богов. На этом Зет Астра исчез, теперь Даниле не нужно было смотреть АСМР ролики «Ухо в пирамиде», чтобы впустить в себя нечто, он был под постоянным контролем. Дух уже не покидал постепенно тело, как при просмотре роликов, а просто выключался. Тихий, но отчётливый шёпот звучал в ушах, ни на секунду не прерываясь. Выбраться из этого ада он не мог, как не мог и умереть. Оставалось ждать, привыкать. Бюрократическая правоохранительная машина набирает обороты долго, но набрав, быстро исполняет свою задачу. Скучные люди в костюмах пришли с обыском к Даниле через 3 недели после пропажи Веры. Они перевернули всё вверх дном, но не нашли ничего криминального. Подозреваемого забрали с собой на допрос. Данила Сергеевич с огромным облегчением признался в убийствах, совершённых за последние недели в городе. На всякий случай, во всех. Хотя он точно и не знал, какие именно совершал он. Возможно, что и правда все. Данила несколько раз пытался рассказать следователю, адвокату и даже охраннику в следственном изоляторе, что он бы никогда не убил живую душу, что им управляли и что он не помнит ничего. даже обстоятельства убийств. Но его лишь высмеивали и оскорбляли, требуя не отвлекаться на разные бредни. Здесь никто не считает себя виноватым, говорили ему. Наконец, данино дело передали на рассмотрение пожилому седовласому судье. На первом же заседании, при установлении личности, Данила торопливо, пока не прервали, рассказал, что убивать его заставляли красивые, шепчущие эсэмэр голоса. Через час суд уже назначал подсудимому проведение психиатрической экспертизы. В психоневрологическом диспансере Даня развернулся. Он начал с того, что предложил психиатру, приятному старичку, наблюдавшему его, показать наглядно, что он говорит правду. Вот, например, он не сможет убить себя. А когда старичок с улыбкой отказался, Даня стал настаивать, разволновался, вскочил и схватил со стола доктора карандаш, чтобы воткнуть его в глаз. тебе, конечно. Но санитары не поверили что себе и надели на пациента удобную смирительную рубашку. В итоге заключение психиатров гласило: невменяем. Ярко выраженные признаки параноидально-шизофренического расстройства с маниакально-депрессивным синдромом. Судья постановил поместить Данилу на принудительное лечение в психиатрическую лечебницу. Всё это время шёпот не покидал его, не затихал ни на минуту. Иногда он заглушал горькие мысли, не давал скорбеть по всем этим загубленным невинным душам, отвлекал, перебивал. А скорбеть причин было достаточно. Как выяснилось, он убил 13 человек: бедную Веру, её брата Максима Матвеевича, Валерку, его жену и дочку, собственную маму, племянника, трёх человек, живших с ним в одном доме, на в других подъездах, и других незнакомых ему людей. Как только Данилу привезли в психиатрическую лечебницу, в ту же секунду, как он вошел в свою крохотную палату, обитую мягким и противным войлоком, в это свое последнее пристанище, наступила тишина. Оглушающая тишина. Его никто не контролировал. Это снова напоминало рай. Данила долго, улыбаясь во все бородатое лицо, слушал тишину и смотрел в узкое горизонтальное окно, расположенное очень высоко. от самым потолком. Там было небо, далёкое и равнодушное. Оно выглядело невероятно красиво и абсолютно отстранённо. Данила мог бы смотреть на него бесконечно, но надо было пользоваться возможностью. А вдруг что, потвернётся? Он откусил себе язык и очень обрадовался, осознав, что хлещущая из рта кровь наконец-то его собственная, кровь чудовища. и мученика. Умер он с блаженной улыбкой на лице и в полной тишине. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новую статью. Спасибо за прослушивание.